Глава 95. О чем сожалеют люди на смертном одре? Сотрудники больниц, хосписов и домов престарелых, облегчающие страдания людей и помогающие им безболезненно отойти в мир иной, часто рассказывают о тех горестях и сожалениях, которыми делились с ними пациенты в последние дни жизни. Думаю, на эти сожаления стоит обратить внимание, чтобы мы с вами могли избежать их пока живы. Сожаление первое. Отсутствие всестороннего взгляда на вещи. Люди большую часть времени волнуются из-за того, что никогда не случится. И даже когда наступают трудные времена, мы почему-то забываем, что трудности не длятся вечно. Рано или поздно им приходит конец. И возвращаются радостные дни. Чтобы стать мудрее и сохранить жизнерадостность, важно, чтобы не происходило, помнить – Наша жизнь не вечна. Неспосланная нам благодать, присущая нам зрелость и сила требуют, чтобы мы проводили свои дни в благодарности за все, что нам дается, и уделяли больше времени и энергии именно благословениям судьбы, а не сфокусировались только на тяготах, которые выпадают на нашу долю. Думаю, здесь будет к месту еще раз рассказать историю, которую я привел в книге. Кто заплачет, когда ты умрешь? Эта история напоминает о дарованных нам талантах и ценностях, и о важности сохранять оптимизм. Однажды лежачего тяжело больного доставили в больничную палату, где на кровати у окна лежал другой больной. Пациенты скоро подружились, и тот, что лежал у окна, чтобы хоть как-то развлечь прикованного к постели товарища, стал рассказывать ему в красках о том, как прекрасен мир за стенами больницы. В какие-то дни он описывал великолепия деревьев в парке напротив больницы, рассказывая, как нежно трепещет их листва под порывами ветра. В другие дни он развлекал своего товарища подробным описанием всяких любопытных и часто очень странных поступков, совершаемых проходившими мимо людьми. Со временем прикованный к постели пациент стал испытывать горькое разочарование от того, что не может увидеть всех описываемых соседом чудес. И, наконец, это чувство переросло сначала в неприязнь, а затем и в ненависть к соседу за то, что тот видит, чего не видит он. Однажды ночью, во время особо сильного приступа кашля, у пациента, лежавшего у окна, произошла остановка дыхания. Вместо того, чтобы нажать аварийную кнопку и вызвать медсестру, сосед предпочел сделать вид, что он ничего не заметил. На следующее утро... Пациент, подаривший товарищу так много счастливых минут рассказами о происходящем за окнами больницы, умер, и койку с телом покойного вывезли из палаты. Как только место освободилось, товарищ покойного тут же попросил дежурную сестру передвинуть его кровать к окну, что-то и сделала. Но когда он взглянул в окно на улицу, то задрожал от ужаса. Окно выходило в глухую кирпичную стену. Оказывается, его покойный товарищ, опираясь на силу своего воображения, просто выдумывал все эти невероятные истории, чтобы скрасить ему горькие минуты жизни. Он был движим бескорыстной любовью и той порядочностью, которая свидетельствует о лучших качествах человека и о его человечности. Сожаление второе. Постоянная обеспокоенность тем, что говорят люди. Оскару Уайльду принадлежит афоризм. Будь собой. Все остальные роли уже заняты. О, сколько душевных сил мы тратим понапрасну, волнуясь о том, как выглядим в глазах других. И из-за этого упускаем шанс притворить в жизнь свои природные способности. Потому что хотим выглядеть круто и не хотим, чтобы от нас отвернулись. Не хотим поставить себя в неловкое положение. В нашем обществе Тех, кто ценит себя и знает, что он хороший работник, меньше, чем тех, кто ищет одобрения. Мы делаем все для того, чтобы это внимание привлечь, и тратим лучшие годы жизни в погоне за ним. Поэтому я настоятельно советую вам, не забывайте, что через сто лет все живущие сегодня исчезнут с лица земли. Зачем откладывать выполнение запланированного и тратить свою энергию на то, чтобы угождать людям, от которых в будущем не останется ни следа. Вы решаете, какой будет ваша жизнь, полная взлетов или падений. Это зависит от вашей готовности не бояться казаться глупым, от уважения к своей самобытности, от умения воплощать в жизнь свои заветные мечты, даже или особенно тогда, когда никто вас не понимает. Сожаление третье. Пустая трата времени. «Согласитесь, всем нам свойственно желание иметь в своем распоряжении как можно больше времени. Но при этом имеющееся у нас время мы часто тратим впустую». Санека писал, «Нет человека, желающего разделить с другими деньги, но скольким каждый раздает свою жизнь. Мы бдительны, охраняя отцовское наследство, но когда идет до траты времени, сверхмеры расточительны». А ведь это единственное, в чем скупость достойна уважения. Прошу вас, не тратьте лучшие годы жизни напрасно. Это безответственно. Не занимайтесь чем-либо, что недостойно ваших благородных способностей и талантов. Не преследуйте корыстные интересы, которыми так пленяется толпа. На этом пути вы не обретете ни положения, ни мастерства, ни счастья, ни безмятежности. Никогда. Увы, в нынешнюю эпоху принято предаваться занятиям, которые дают нам ощущение, будто мы в высшей степени эффективны, хотя обычно на деле эти занятия не представляют собой никакой ценности. Мы стали великими мастерами по части мелочей и банальных достижений. Но когда дни жизни сочтены и смерть, как говорится, не за горами, нет никакого смысла предаваться соблазнам и развлечениям, которые в нашем обществе почему-то считаются важными показателями успеха. Да, однажды, прошу прощения, что снова напоминаю об этом, вы умрете, как однажды умру и я. Когда-нибудь мы все умрем. Как получилось, что слишком поздно наступило так быстро, удивленно спрашивает американский писатель доктор Сьюз. Сожаление четвертое. Невозможность продолжить странствие по жизни Самое, пожалуй, плодотворное в жизни – это получать удовольствие. Удовольствие создает радостное настроение и позитивный настрой. А это широкие двери, ведущие к мастерству и максимальному влиянию. Я знаю, наше общество побуждает вас думать иначе. Оно навязывает вам представление, будто странствие по жизни должно быть трудным и изнурительным делом что жизнь должна быть чрезвычайно серьезной и практичной. Однако полагать, что вечная занятость на работе куда важнее, чем обеды в окружении членов семьи и друзей, важнее, чем путешествия по интересным местам или занятия делом, доставляющим вам счастье и удовольствие, это просто мнение, далекое от истины. Заявлять, что мы живем полноценно и в полную силу, только когда работаем или чем-то заняты, Это не более, чем байка. Но ведь далеко не каждая байка правдива, верно? Находить время для моментов истинного изумления, для созерцания красоты и получать от этого удовольствие, пока сердце бьется – вот самая лучшая мудрость. Да, трудитесь, не покладая рук, но и не забывайте наслаждаться плодами своего сердца. И когда вы подойдете к финишной черте жизни и переступите через нее – Вы будете покоиться в мире и радости, зная, что насладились всем, что щедро дарила вам жизнь. Сожаление пятое. Невозможность выказать больше любви и доброты. Последнее сожаление, омрачающее дни тех, кто стоит у смертного порога, это сожаление о том, что они выказывали мало любви и доброты, совершив при этом немало поступков, за которые им стыдно. Вы замечали, что чаще всего люди плохо обращаются именно с теми, кого они больше всего любят? Неспособность или нежелание ежедневно проявлять доброту не только омрачает наш мир, делая его обителью несчастий, но и разъедает совесть, порождая муки, лишающие вас счастья и душевного спокойствия. Всем нам, людям Земли, от природы свойственно стремление относиться к братьям и сестрам по планете – с должным уважением, состраданием и любовью. Да, именно любовью. Когда мы изменяем этому стремлению в неразумной погоне за почестями, славой и богатством, или просто потому, что не относимся всерьез к личностному росту и исцелению, а потому ведем себя так, как нам диктуют неблагородные, а самые тёмные стороны нашей личности. Мы преисполняемся горьких сожалений. Потому что поступаем как люди, которыми никогда не хотели быть, мы придаём свою героическую сущность. Не сдерживайте себя в стремлении стать любящим человеком, равного которому не припомнит ваша память. Быть любящим – качество, присущее титанам и самым ярким светилом в истории человечества. Если вы добры к людям, и люди часто пользуются этим, то это не значит, что быть добрым плохо. Это всего лишь значит, что вы даете им возможность пользоваться вашей добротой. «Кто любит сильнее, тот и побеждает». Или, как выразился гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс, «Когда власть любви победит любовь к власти, на земле наступит мир». Автором этих слов принято считать Джимми Хендрикса. Однако есть и другие мнения. В том числе, что первым эту мысль сформулировал британский премьер-министр Уильям Гладстон 1809-1898 года в одном из своих выступлений. Мы с надеждой смотрим в то время, когда власть любви придет на смену любви к власти, и тогда на землю снизойдёт благодать мира. Глава 96. Век добра – долог. Почему-то принято считать, что у добра короткий век, и сколько его не твори, оно забывается. Но это совсем не так. Когда я был школьником, мать постоянно делала одну вещь, которая всякий раз приводила меня в ужас. Раз или два в месяц она готовила картофель фри, накрывала блюдо фольгой, ехала в школу и оставляла его там в моем шкафчике, снабдив запиской «Люблю, мама». Она делала это, чтобы я мог насладиться творением ее рук, чтобы у меня была горячая пища на обед и чтобы я чувствовал ее заботу. И сегодня, по прошествии многих десятилетий, после всех колоритных, чудесных испытаний, которые мне суждено было познать в жизни, угадайте, какое воспоминание всплывает в моей памяти чаще всего. Да-да, именно этот удивительно простой, но исполненный горячей любви акт доставки хрустящего картофеля ко мне в школу. И лица моих друзей, начинавших торговаться со мной в попытке обменять бутерброды с тунцом консервированные пикули и нарезанную ломтиками морковь хотя бы на кусочек моей бесценной картошки. Пикули – мелко нарезанные маринованные овощи, употребляемые в качестве гарнира или приправы. Однажды на один из моих семинаров записался легендарный центровой баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс «По Газоль». Так мы впервые познакомились. За выходные дни мы как следует узнали друг друга – но по-настоящему сдружились за долгим и незабываемым ужином у меня дома, с моей семьей. По окончании семинара я предложил По отвести его в аэропорт. Там к нему сразу выстроилась очередь фанатов, и я наблюдал со стороны, как они подходили к нему друг за другом, чтобы взять автограф или сфотографироваться. Хотя уже объявили посадку, По, тем не менее, никому не отказывал, всем улыбался своей мягкой улыбкой, размашисто ставил автограф, добавляя к нему несколько добрых слов, и позировал для фото. «Я видел и совершенно другое поведение. Например, встреча в японском ресторанчике с одним известным гитаристом, который на мою просьбу сфотографироваться с ним коротко ответил. «Не люблю, когда меня снимают», и прошел мимо. «По», – сказал я, провожая его до входа на посадку, – «я просто поражаюсь тебе». Ты не отказал ни единому человеку, который к тебе подошел, нашел время для каждого, был со всеми любезен и всех принимал без устали и раздражения. Никогда не забуду его ответ, по-настоящему мудрый и многому меня научивший. Знаешь, Робин, сказал По, чтобы сделать человека счастливым, нужно так мало. После чего наклонился, обнял меня, поблагодарил за все и пошел садиться в самолет. Глава 97. Радуйтесь, когда видите живых людей. Я был в Южной Африке, где проводил серию семинаров о лидерстве для местных бизнесменов. И там обратил внимание на то, что шофера, по виду настоящего джентльмена, возившего меня на семинар и обратно, буквально переполняло ликование при виде другого человека. Каждый раз, когда он видел кого-то, его глаза лучились радостью. А по лицу расползалась широкая улыбка. Меня это поразило. «Видимо, вы очень любите людей», – сказал я. «Просто я в жизни видел много мертвецов», – тихо ответил он. «Поэтому, когда вижу живого человека, то меня это очень радует». Я замолчал, пораженный до глубины души. «Только представьте, как выглядел бы наш мир, если бы мы стали приверженцами его философии и начали применять ее если бы отложили в сторону свои планшеты и телефоны, если бы были менее эгоистичны и озабочены собственными проблемами и были бы более порядочны, если бы уделяли больше внимания нашей человечности, внимания каждому человеку рядом с нами, другу или незнакомцу. Только представьте, что было бы, если бы мы радовались и оживали, замечая живого человека. Да и вообще любую жизнь – раз уж на то пошло. Глава 98. Речитатив для героя, которого невозможно победить. Героя каждого дня. Можешь ли ты вынести печаль и горе, не стараясь их заглушить? Можешь ли ты, собрав всю свою мудрость, сказать, что ответить тем, кого твои речи разочаровывают, или тем, кого они злят, И кто с тобой не согласен? Можешь ли выбрать тернистый путь, идти по которому отваживаются лишь немногие, и сохранять при этом безмятежность Духа, радость и свободу? Можешь ли быть свободным от желания соответствовать и угождать большинству? Можешь ли, зная, что поступаешь правильно, согласиться на то, чтобы тебя возненавидели? Можешь ли, пребывая в мире, быть не от мира сего? вкушая радость сладостного одиночества, тишины и покоя, можешь ли быть в своем одиночестве неодиноким? Можешь ли открыться и воспринимать красоту незначительных вещей и наслаждаться обыденностью? Можешь ли устремиться к высшей мечте, замыслив то, на что осмеливаются немногие, и решительно идти туда, куда ведут тебя самые искренние побуждения – не теряя духа в случае неудачи и благословляя все, что уготовано судьбой. Можешь ли любить так, как любят только глупцы, смеяться так, как смеются только паяцы, и не бояться, что тебя назовут безумцем за твои якобы безумные мечты? Можешь ли отбросить поверхностное ради того, чтобы создать монументальное и оставить след, который в конечном счете сделает тебя бессмертным? След естественный и неповторимый, присущий только тебе. Вот что я хочу понять. Можешь ли ты быть настоящим, самим собой? Глава 99. Окна возможностей и второй шанс. В книге «Я лучший» я описал мою почти что встречу с голливудской звездой Харви Кейтелем Кейтель блистал во многих фильмах и стал настоящим богом кинематографа, на протяжении многих десятилетий радуя зрителей своим безупречным и неувидающим актерским мастерством, что сделало его одним из ведущих голливудских актеров. Его имя навеки запечатлено на Аллее Славы. «Дело было в моем родном городе. Я по делам зашел в местный отель и увидел его. Он сидел в холле, в зоне отдыха. Просто сидел. Возможно, ждал кого-то. «О, да это же Харви Кейтель!» мысленно воскликнул я. Я немало удивился, увидев его, и был поражен тем, что он находится не где-нибудь, а именно здесь. Моим первым порывом было подойти к нему, пожать руку и заговорить. Но прежде чем я набрался смелости, мной овладели более примитивные чувства. «Во мне заговорил страх, и он был громче, чем голос истины». Надежда уступила место нерешительности, а боязнь получить отказ охладила мой оптимизм. Внутренние сомнения, если их облечь в слова, выглядели примерно так. У него, вероятно, встреча с известным продюсером, и мне лучше его не беспокоить. Что, если он будет необщителен и нелюбезен со мной? В холле полно людей – И я буду выглядеть полным идиотом, если побегу на глазах у всех знакомиться с этой знаменитостью. Ох уж эти окна возможностей, которые шлет нам милостивая судьба, затем только чтобы мы тут же закрыли их своей трусостью, робостью и нежеланием глупо выглядеть. Если что и переполняет нас горькими сожалениями на смертном одре, так это мысль о том, чего мы не сделали, о людях, с которыми не встретились о потенциале, который не реализовали, о проектах, которые не завершили, о чарах, которыми не пленились, о любви, которую не додали. И почему-то никогда нас не посещает мысль о тех доблестных поступках, которые мы действительно совершили. Вы спросите, что же я сделал? Но ну, если вы читали мою книгу, написанную почти два десятилетия назад, то, наверное, помните, что я не сделал ничего. Ноль. Ничего. Свой порыв познакомиться с героем из киномира я к решением вернуться в свой офис. Чтобы перебрать кое-какие бумаги. Чтобы договориться о встрече или двух. Чтобы прочесть сообщения. С этим я и ушел. В последующие месяцы я много размышлял над этой ситуацией. Мне было не по себе от моей робости, нерешительности. То есть слабости. И я пообещал себе, что буду работать над собой и стану более смелым. И любезным. В упомянутой книге я написал об этой несостоявшейся встрече. Если я когда-нибудь увижу Харви Кейтеля снова, я рвану к нему на всех парах. Пусть даже он решит, что я чокнутый охотник за звездами, Мы поболтаем, и он поймет, что на самом деле я просто человек, который старается не упустить свой шанс. Одна из наиболее важных вещей в жизни любого человека, и я очень хочу, чтобы вы знали об этом, особенно теперь, когда мы почти в самом конце совместного пройденного пути. Это то, что вам непременно будет дан второй шанс. Не куча шансов, к сожалению, а только один. В лучшем случае два. Но вы их непременно получите. И тогда, много лет спустя, мне посчастливилось быть в Риме, где я работал над новой книгой. После утренней прогулки на велосипеде в парке Боргезе – это красивейший парк, расположенный в самом центре Рима, неподалеку от испанской лестницы – я вернулся к себе в номер. И в течение пяти часов писал. Пересматривал и дополнял написанное. И почти не поднимался из-за стола. После столь напряженной работы я решил по привычке прогуляться до Пьяца Навона, площади которую очень люблю. Это обычный ритуал, которого я неизменно придерживаюсь, когда заканчиваю работу. Выхожу на древние, мощенные булыжником улицы Вечного города, заряжаюсь энергией, купаюсь в лучах жаркого солнца и очищаю во время этой чудесной прогулки ум и сердце. Приближаясь к пантеону и обходя скопление народа, всегда толпящегося перед сказочным фасадом этого здания, которое во времена Римской империи служило дворцом правосудия, Я увидел одиноко стоявшего в стороне мужчину. Он был одет очень неброско и, судя по всему, старался держаться в тени. Он внимательно осматривал здание, любуясь его великолепием. Это был Харви Кейтель. На этот раз я повел себя иначе. Я действовал решительно и быстро, не давая своему эго ни времени, ни возможности охладить мой пыл. Я подошел к моему кумиру. Протянул руку и сказал, «Мистер Кейтель, я ваш большой поклонник. Безумно рад с вами познакомиться». Он улыбнулся. Полностью переключился на меня. Большего дружелюбия нельзя было и ожидать. И ответил, «Спасибо». Осмелев, я продолжал петь ему дифирамбы. «Вы мне очень понравились в «Бешеных псах». Понравилась оригинальность Тарантино. Диалоги просто фантастические. Какой сценарий, какой фильм». А имена, которые вы себе придумывали перед ограблением. Вы были мистер Пинк. Здорово. Он молча смотрел на меня. Целую вечность. Мистер Уайт, поправил он меня. Осторожно, чтобы еще раз не попасть в просак, я спросил Харви, нельзя ли мне с ним сфотографироваться. От чего же можно? И вот этот снимок. А теперь мне пора идти, вежливо сказал он. И ушел. Скрылся в толпе словно растворился в воздухе между воздушных колонн этой архитектурной жемчужины, прямо под жарким солнцем прекрасного полудня. Хотите, дам совет? Он прост. Как только появится окно возможностей, распахните его как можно шире и как можно быстрее прыгайте туда, прежде чем недруги вашего гения и враги вашего величия начнут рассказывать вам, почему лучше этого не делать. Рассудок – ваш главный враг. Он разубеждает и противится тому, что могло бы стать вашим судьбоносным опытом и подарить вам множество радостных переживаний. Доверяйте только своему сердцу. Оно намного мудрее, чем голова. Но если в силу человеческой слабости вы на это не решитесь, сделайте глубокий вдох и продолжайте идти вперед, четко сознавая, что в следующий раз вы не упустите своего шанса и проявите больше смелости и решительности. И этот шанс вам будет дан. Потому что он дает совсем. Как в случае со мной и Харви Кейтелем. Глава сотая. Не откладывайте мечту на потом. Однажды я застрял в уличной пробке. Прямо передо мной в машине с откидным верхом сидел очень пожилой мужчина. Он слушал музыку. И широко улыбался. По всему чувствовалось, что он наслаждается жизнью». На его номерном знаке красовалась надпись «Время для веселья». Хм… Многие люди всю жизнь не решаются сделать то, чего им всегда хотелось, и все ждут чего-то, пока не становятся слишком старыми. И тогда они… Отправляются в круизы, хотя едва держатся на ногах. Пускаются в авантюры, хотя в них едва теплится жизнь. Покупают желанные вещи, хотя практически уже не способны ими наслаждаться. Не подумайте, будто я не уважаю пожилых. Все как раз наоборот. И потому я абсолютно согласен с тем, что начать все сначала никогда не поздно. Никогда не поздно стать решительным, сильным и вдохновленным героем каждого дня. Для этого вы, собственно, и рождены. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Не откладывайте на потом самые драгоценные мечты своего сердца. Поймите, лучше уж выглядеть глупо, делая все, чтобы жить той жизнью, которой вы стремитесь, чем вообще ничего не делать, тем самым предавая свою мечту и упасть на финишной прямой с разбитым сердцем. Никто не знает, что нас ждет завтра. Поэтому не думайте, будто в будущем все то, что вы откладывали на потом из-за нехватки времени и вечной занятости, произойдет само собой, легко и без усилий. Увы, нет. Болезни, сердечные приступы, несчастные случаи, войны, блокады, эпидемии, природные катастрофы – все это случается гораздо чаще, чем вы полагаете, и в любой момент может поразить и вас. Вы в самом деле хотите отложить то, чего вам больше всего хочется, до того момента, когда будет слишком поздно вообще что-либо делать. Жизнь хороша только тогда, когда ее любишь прямо сейчас. Будущее – Это не более, чем брызги фантазии, не так ли? Поэтому давайте не будем слишком уж полагаться на него. Глава 101. Философия, возвращающая к человечности. Но вот, это последняя глава. И я уповаю на то, чтобы вы вернулись в этот прекрасный, хотя временами и жестокий мир, с сердцем полным героизма и глазами готовыми увидеть результаты применения той великой силы, которая, и теперь вы это знаете, дарована вам от рождения. Да, иногда у вас будут трудные времена, и, возможно, вы будете чувствовать себя несчастными. И все же в обычной жизни есть много хорошего, много добрых людей, соседей, которые вас ценят и уважают, друзей, которые вас воодушевляют и поддерживают родных, которые вас обожают. Что касается тех, кто желает вам меньшего, кто мысленно делами или на словах принижает ваши возвышенные мечты, знайте, они не ведают, что творят. Будьте терпимы и снисходительны к ним. Шлите им самые добрые пожелания и дарите им искреннее прощение, свидетельствующее о вашем участии и понимании. Питать добрые, сердечные чувства к другим людям и есть свидетельство силы и акт подлинного уважения. Трудитесь усердно и достойно, давая больше, чем получаете. Создавайте чудесные шедевры, прославляющие своего Творца. И уважайте свою исключительность. Пусть ваша жизнь будет простой, так как тяга к приобретению и стремление завладеть большим могут принизить ваш дух и ранить ваше доброе сердце. Давайте больше, чем берете. Будьте полезны сверх того, что необходимо, и достойно относитесь к каждому встречному человеку. Это и есть путь к духовной свободе и незыблемому успеху. Наслаждайтесь обществом умных людей, вдохновляющими книгами и здоровыми отношениями со своим суверенным я. Когда толпа побуждает вас не выделяться и быть таким, как все, оставайтесь верным своему пути, руководствуясь при этом теми ценностями и добродетелями, которые для вас наиболее значимы. Будьте смелыми, помни о том, что нерешительные и робкие не знают легкости полета, потому что избегают страха, а именно он является опорой и помогает взлететь. Откладывать на потом возможность жить в согласии со своими идеалами значит впускать в свою жизнь обиду и недовольство. Помните, что страх приближает вас к победе больше, чем спокойствие и удовлетворенность. Нужно только раз пойти навстречу своим страхам, и вы поверите в это. Наслаждайтесь плодами, которые приносит ваше мастерство, и справедливым вознаграждением за свой труд. Любите, сострадайте, уважайте всех окружающих и саму землю, которая вас кормит и питает. Поступая так, вы соединитесь с собственным величием и в полной мере проявите в себе героя каждого дня, которым и являетесь.